12. Все эти дни я занимался изучением отчётов за последний квартал. Джейден отодвигает от себя стопку бумаг и не спеша обводит сидящих глазами. Кажется, это его фирменный стиль. Помимо ряда неудачных сделок, выполняя обязательства по которым вы работали себе в минус, я отметил высокий зарплатный фонд. Я уже упоминал об этом на первом совещании и повторюсь сейчас. Его нужно корректировать начиная от количества сотрудников в каждом из отделов и заканчивая суммой выплат. Ты предлагаешь урезать штат, заставив оставшихся людей работать больше и при этом сократить им зарплату, подает голос Айзек, не удосужившись спрятать раздражение с оттенком презрительности. Если коротко, то да. В зале повисает тишина, и главы отделов, присутствующие на совещании, начинают между собой переглядываться. Сейчас происходит как раз то, о чём беспокоился Джордан. Новый акционер вносит свои коррективы в работу, и им, разумеется, это не нравится. Бред. Эти люди работают у нас много лет, и я не собираюсь так с ними поступать. К счастью, как новое лицо, я не знаком с ними настолько близко, поэтому моё мнение можно считать более объективным, замечает Джейден, ни на секунду не меняясь в лице, даже несмотря на то, что Айзек при всех назвал его слова бредом. Одной из своих задач я вижу повышение эффективности работы компании изнутри. Будем считать это генеральной уборкой. Нет смысла завозить в жилище новые вещи, пока комнаты забиты старым хламом. Наши сотрудники делают свою работу хорошо, поэтому нелепо сравнивать их со старым хламом. Я не привык измерять продуктивность количеством времени, проведенным сотрудникам на рабочем месте. Да, каждый из них высиживает положенные часы в офисе, Но это не гарантия выполнения полноценного объема работы. К примеру, судя по отчету из отдела продаж, менеджер А обрабатывает в течение недели в 2,5 раза больше заказов, чем это делают менеджер Б и С. У меня возник закономерный вопрос: почему бы не убрать этих двоих и не нанять одного человека уровня менеджера А? Лицо Айзека приобретает насыщенный пурпурный цвет, но к счастью, у него хватает выдержки и ума, чтобы не повышать голос. Если ты имеешь в виду Гейла и Стоуна, то они работали еще с моим отцом и имеют прекрасный послужной список. Правильное замечание. Они его имели. Сейчас же либо расслабились за выслугой лет, либо же растеряли хватку, и то, и то повод для того, чтобы от них избавиться. Джейден вновь обводит притихших сотрудников глазами, будто знает, что ему удалось установить своё безоговорочное доминирование, и теперь требуется закрепить результат. Я хочу, чтобы вы услышали мою точку зрения. Мне не важно, сколько часов просидит сотрудник возле компьютера или за телефоном. Он может уехать и в середине рабочего дня, если это будет означать, что он выполнил 100% своей работы. И также мне не важно, что кто-то когда-то решил, что для слаженной работы офиса штат должен быть укомплектован двумя сотнями сотрудников и никак не меньше. Возможно, на тот момент этого действительно требовали обстоятельства, а возможно, это решение изначально было ошибочным. Эванс и Фьюри переживает не самые простые времена, а потому ничего нельзя упускать из вида. Сократив штат мы уменьшим затраты компании на 25%, а в нашем случае это большая сумма. И кого вы считаете нужным убрать? подаёт голос Билл Кордвелл, глава отдела статистики. Вы, руководители подразделений, отчёты были предоставлены вами, значит, вам и решать. Думаю, мне не стоит лишний раз упоминать, что в выборе лучше не опираться на личные симпатии и тем самым ставить свою репутацию под удар. Ещё есть вопросы? Его взгляд останавливается на мне как раз в тот момент, когда я начинаю говорить. В моём отделе, включая меня, всего пять человек. Работа каждого из которых меня полностью устраивает. Это настолько принципиально вышвыривать кого-то. Наш зрительный контакт длится всего секунду, но мне кажется, что прошла целая вечность, и все это заметили. Разумеется, нет ни единого шанса, что они знают. Лицо Джейдена высеченное из камня маска, моё плотный каучук. К отделу маркетинга у меня нет претензий, Таша. Тит и твои сотрудники можете продолжать работу в штатном режиме. Он удерживает мой взгляд ещё секунду, после чего переводит его на моего соседа, Тайрона Коулби из юридического. В груди оживает странное чувство торжество, смешанное с радостью. Когда я приняла должность главы отдела, в штате работали 10 сотрудников. В течение месяца я попрощалась с четырьмя из них, на второй уволила ещё двоих. Джейден прав. Многие в Эвансе и Фьюри привыкли пускать пыль в глаза и протирать задницей офисный стул, просто высиживая положенные часы. Я никогда не выпячивала свои заслуги на рабочем поприще и всего лишь делала то, что привыкла делать. Каждый проект, за который бралась, выполняла качественно и с душой. Похвала мне была не нужна достаточно чувства собственного удовлетворения, но получить положительную оценку из уст того, кто знает, о чём говорит, оказалось чертовски лестно. Ещё одно приятное открытие. Джейден, как и я, умеет отделять рабочее от личного. Судя по лицам присутствующих, они пребывают в растерянности и возмущении. Айзек тоже выглядит злым и огорошенным. Правда, его состояние скорее вызвано тем, что Джейдену вздумалось диктовать свои правила. Я понимаю, что моё предложение может не всем понравиться, но другого выхода я не вижу. Деньги, которые расходуют компании, наполовину мои, и они слишком непросто мне достались, чтобы тратить их бездумно. Отодвинув стул, Джейден встаёт. Я оставлю вас обсудить новость. Он выходит из кабинета в сопровождении десятка взглядов, устремлённых ему в спину, едва дверь за ним захлопывается, поднимается возмущённый шум. Нельзя просто так увольнять сотрудников. Придётся перестраивать всю работу заново. Как мы будем объяснять клиентам? Айзек выглядит хмурым. Его взгляд устремлён на меня, словно это я, а не Джейден, являюсь причиной нововведений. Хотя, возможно, он смотрит на меня так, потому что я не считаю нужным скрывать наслаждение происходящим. Перепуганными лицами этих людей, трясущихся за свои насиженные места, не желающих, чтобы их уютная рутина хоть как-то менялась. Мне нравится, что в компании появился лидер, способный всколыхнуть застоявшееся болото. Нравится не думать о том, что завтра усилиями айзака мы все пойдем ко дну. Джейден только что дал понять: проигрыш в его планы не входит, и в достижении своей цели он готов идти по головам. Такие методы мне близки и понятны, а потому сейчас я полностью удовлетворена. Определённо, с его появлением у Сэма появились все шансы сохранить наследство. Спустя 20 минут главы отделов расходятся, продолжая возмущённо перешёптываться, и мы с Айзаком остаёмся вдвоём. Я собираю бумаги под его пристальным взглядом и первой нарушаю молчание. Перестань смотреть на меня зверем. Он говорит разумные вещи. Пора вычистить пыльный чердак от ненужного хлама. Какое совпадение. Помнится, два года назад ты убеждала меня сделать то же самое. Убрать геилостоу на голдблюма, и теперь приходит он и повторяет за тобой слово в слово. И о чём это говорит, что я два года назад была права. И прислушайся ты ко мне, наше сегодняшнее материальное положение было бы куда лучше. Слышится скрип отодвигаемого кресла. Эйзек выходит из-за стола и движется ко мне. Мне это не нравится, но я продолжаю методично складывать бумаги. Или о том, что вы с ним возобновили свою давнюю дружбу. Хм. Не удерживаюсь от издевательского вдоха. Разве не ты послал меня уговаривать Джейдена подписать договор о партнёрстве? Или это не предполагало дружескую беседу? Не играй со мной, Таша. Эйзек перехватывает моё запястье и резко его выкручивает, отчего собранная стопка вновь рассыпается по столу. Я сейчас слишком зол, чтобы терпеть твои издёвки. Много лет назад ты сделала из меня дурака, но больше у тебя не выйдет. Мне больно, но показать свою боль означает проявить перед ним слабость, поэтому всё, что он видит в моём лице это насмешливую снисходительность к тому, что от собственного бессилия он пытается слить злость на меня. Не гнушейся применять физическую силу. Выпусти мою руку. Ты оставляешь синяки. Айзек, ты мне нужен на пару слов. Раздаётся за нами металлический голос. Я беззвучно выдыхаю. Джейден. Потемневшие глаза мужа становятся на два тона светлее. Он ослабляет захват на моей руке, однако отшагивать не спешит. Ты не видишь? Я общаюсь со своей женой. Я не поворачиваюсь, предпочитая смотреть в окно и коротким рывком высвобождаю запястье. Да, я вижу, это срочно. Можешь подождать за дверью пару минут? Айзек уже не скрываясь, огрызается. Джейден его не слушает, и он не знает, как с этим быть. Я сейчас подойду. Я же сказал, что это срочно. Выругавшись сквозь зубы, Айзек идёт к двери, и хотя я по-прежнему стою к ней спиной, знаю, что Джейден пропустил его первым потому что на столе так и лежат бумаги, которые он забыл, и за которыми вернулся. И потому что поясницу горячо покалывает.